Жандарм все-таки повидался с Вознесенским на бегу между другими делами и без особого ликования заметил. «Вы там, секретарь, что-то пишете теперь. Стоит ли? В хрестоматию все равно не попадете. Волнение же ваше относительно повального пьянства в губернии неосновательны, ибо первым, кто сопьется, будете именно вы, автор». «А я теперь и не пью», — хмуро сообщил Вознесенский. «Лучше бы уж пили», — продолжал ротмистер. А статьи ваши о бедственном положении мужика тоже полны вымысла. Архангельск их не печатает и правильно делает. Зато напечатала Москва и, наконец, Петербург. Они просто не извещены, что в недородные уезды нашей губернии сейчас вовсю поступает хлеб. Отличного качества. Из Германии, чтоб вы знали. Губернатор у нас молодцом. Понятно? Нет, непонятно, мотнул головой Вознесенский. «Как же не понять такой чепухи? Я же вам русским языком толкую, что Германия продала нам хлеб». «Чепухи-то как раз и не понимаю. Не могу разуметь хоть тресни, отчего Пруссия продает нам хлеб, тогда как немцы всегда этот хлеб у нас покупали и покупают». Но ротмистер присек разговор. «Это, — сказал, — высокая политика, не по нашим зубам. Не советую залезать в подобные дебри. Заблудитесь. Лучше подумайте, как рассчитаться с казной». Там немалый начет, с копейками. Пожалуйста, копейки могу тут же вернуть, а рубли пусть останутся за мною. Дома Вознесенского ждал пакет, в котором лежали деньги – 1220 рублей и записка от Ильяшевой такого содержания. «Все может кончиться плохо. Мне очень больно, что я вынуждена так поступить. Примите без благодарности. Покройте грехи своей беспутной младости и больше не грешите». До этого я вас не знаю». «Чистоплюйство», – буркнул секретарь и направился к Ильяшевой. По дороге к ней он, мучимый, давимый, униженный, завернул в кабак и выпил водки полчетверти сразу. Раньше это была его служебная норма, с которой он являлся в присутствии и вершил дела уездные. Судил, рядил, карал и жаловал. А на выходе из кабака ему, как назло, опять попался господин Гигу Гамсахурдия. «Причастились?» Спросил он, не удивляясь. «А мне тут кто-то сболтнул, что вы пить бросили. Выходит, людишки-то соврали?» Вознесенский подавленно ему ответил. «Нет, люди не врут. Это я соврал». Начал он неловкий разговор так. «Я принес вам обратно ваши деньги». И запах кабака перебила она его сразу. «Вы слишком добры. Для всех». Я, кажется, тоже угодил в число этих всех. А быть в большинстве я не желаю, ибо Синеки, Дальтоны и Пушкины всегда оставались в меньшинстве. Вы самонадеянный пинежский спиноза. Вы мне прискучили своим бахвальством и своими планами, такими грандиозными, хотя я, твердо заключила Ильяшева, знаю заранее, что ничто из ваших планов не будет осуществлено вами. Это было жестоко. Он осторожно присел напротив женщины, страдальчески вызывая на себя ее беспокойный взгляд. «В ваших словах, — согласился секретарь, — действительно заключена правда. Злая и ужасная, но все-таки правда. Верю, как и вы, что мне не предстоит потрясти скелет старухи мироздания. А вы можете мне назвать в России такого, кто бы, умирая, заявил «Вот я счастливец, делал все, что мог, и все, что мог, я сделал». Россия заключил Вознесенский тихо. Это классическая страна неисполнимых планов и бездарно размусоренных замыслов. Сколько выпили и чего выпили? прервала его Ильяшева со всей строгостью женщины, которая даже в роли возлюбленной всегда дорожит мужчиной, как мать блудным сыном. Здесь сразу два вопроса: сколько и чего? Отвечаю на первый. Мною опрокинуто всего полчетверти. Отвечаю теперь на второй. «Была опита демократическая водкус «Мерзость», — сказала Ильяшева. «Сам понимаю, но рылом не вышли, чтобы шампанею глотать». «Тогда и третий вопрос. Что вы делали в Шинкурске?» «Имел несчастье служить». «И растратили там казенные деньги?» «Конечно, для того они и созданы, эти казенные деньги, чтобы чиновник мог их растратить». «Но что вы их употребили? Построили дом, облагоденствовали убогих, Или завели себе шикарную любовницу? Нет. Служа по винному акцизу, я истратил их на акцизное вино, которое и было выпито мною в содружестве с товарищами. От начета товарищи мои уклонились, и тогда весь начет полностью был возложен на меня. Оба почувствовали себя неловко. «Аполлон Касьянович», — сказала она потом, — «не будем ссориться. Возьмите от меня деньги, покройте эту нечистую игру». А меня даже не судили, только перевели сюда, причем с повышением. Денег же от вас не приму. Вам приятно быть должником казны? Мне неприятно быть вашим должником. Но я же не казна, выкрикнула Ильяшева. Вот именно, а я желаю помереть, не рассчитавшись с матерью России, и пусть казна торжественно оплачет мою кончину. Вы не умны, заявила она ему. Вознесенский придвинул к себе конторские счеты, откинул на костяшках сумму в 1220. «Вот моя красная цена. Это в ваших глазах. Но я постараюсь на этих днях продать себя подороже». «Екатерина Ивановна», — лирически спросил он вдруг, «Знаете ли вы, звезда души моей заблудшей, что такое глютен?» «Впервые слышу». «Поверьте же, человеку, которому пришлось немало заниматься в уезде разной глупостью, что глютен – это великое слово. Оно вошло сейчас в кровь мою вместе с алкоголем. Это слово бродит во мне, оно разрывает меня. Я наполнен смыслом этого ужасного слова до предела. Прощайте, Екатерина Ивановна. Завтра с этим словом вы услышите и мое скромное имя, которое станет известно всей мыслящей России. Когда он уходил, госпожа Ильяшева сделала шаг за ним, словно пытаясь удержать его. Но затем остановилась. И дверь бухнула за Вознесенским, захлопнутая с разлету, будто грохнули кувалдой. И этот удар отдался во всем теле женщины. Она не сразу выпрямилась, нервно хрустнула пальцами. Проклятие какое-то, произнесла неопределенно, но с глубоким отвращением. А по дороге домой Вознесенский опять завернул в кабак. Пьяный он там до ночи пророчествовал о величии и глютени, и кого-то страшно бил, и кто-то его пьяно целовал. Глютен великое слово. Трепещите люди! Ему внимали со страхом. Добрый вечер, сказал Никита пинежскому исправнику. Сначала долгое молчание, затем ответ: Кому-нибудь он и добрый, да только не нам. Исправник монументально выселся на крыльце. Это вы куда настропалились? спросил Аккуратов. Никита замер на нижней ступеньке крыльца. Я думал повидать вашу дочь смутился он. «А моя дочь не нуждается в таких навещаниях. Мне уже за ваши хождения шею нагрели жандармы. Мы тоже человеки, и нести крест за других не обязаны. У нас и свой крест, столь тяжкий, что голова на пупок заворачивается». Вот и весь сказ. Распахнулось окно, выглянуло пухлое лицо исправницы. Сейчас она пребывала в дикой первозданной ярости. «Не пущай его!» велела Ева своему Адаму и обрушила на Никиту каскад скороговорки. «Знаем вас. После вас самовар пропал у нас. Мы не показываем на вас, но после вас никого не было у нас. Не пущай его, говорю». Никита машинально, повинуясь не разуму, а чувству, поднялся все-таки на крыльцо и встал рядом со справником. «Я ведь не к вам, к липочке». «А кто породил эту самую липочку? Не я, что ли?» Аккуратов застегнул мундир на все пуговицы. «Господин Земляницын, — сказал, — по улицам народы ходят, народы нас слушают, а потому ведите себя прелечно, а то как тресну, не посмотрю, что у вас дядя по уделам состоит, и начальство завсегда нас рассудит по справедливости. Одно мое слово, и вылетите из пениги туда, куда ворон костей не заносит». Захлопнув двери перед носом сыльного, Акуратов прошел в горницу. Липочка, повиснув на костылях, вся в белом, в кисее и кружевах, как невеста перед венцом, стояла на пороге. В лице некровинки. «Что ты ему сказал, папа?» спрашивала. «Что ты сказал?» Отец потупил глаза, скрыл их под бровями. «Липочка, служба, от нее никуда. А на меня супостат какой-то доносы писал. Будто я политику эту на груди пригрел. Оно и правда же? Как придет этот, так мы его в красный угол сажали. Ему от нас пышки, а мне из губернии. О, какие шишки!» «Что ты сказал ему?» повторяла девушка. Исправник вдруг ослабел. Ему стало так горько, хоть плачь. Вокруг него, словно птица, собиравшаяся клюнуть его, прыгала на костылях его дочь, его кровь, его жизнь, его горе. И он жалел ее безмерно. «Не нужно нам кавалера сего», — ответил мрачно. «И тебе он не нужен. Да и ты, дочка, не нужна ему. Ему бы только срок отбыть, а потом он тебя и не вспомнит. Верь мне». «Нет» тонко вскрикнула Липочка. «Я не тебе, я ему верю. Он меня любит, а я люблю его, и мы клятву дали. Никогда, никогда не разлучат нас люди до гробовой доски!» «Эдак все говорят», отвечал исправник. «Ему делать тут нечего, вот он и таскался к нам, дурманил голову твою. А на отца ты, Олимпиада, не кричи, а не то выдеру. Я буду кричать, я разбужу весь город, пусть все знают». «Не позорься, кухарки и то и стыдно». «Пусть позор, что угодно! Я пойду за ним, я верну его!» Что-то жуткое и темное появилось во взгляде отца. «Дай», — сказал он, протягивая к ней руки, красные, как клешни вареного рака, все в растительности неистребимой. «Дай», злобно повторил Акуратов, выхватывая костыли из-под локтей дочери. «Папа!» — взмолилась девушка. «Я тебе не папа сейчас, я для тебя исправник». И на колено первый костыль, хрусть, «А вот и второй, туда же. И снова. Хрусть!» В ярости разбросал обломки костылей по комнате. «Иди», — сказал ворот мундира на шее, разрывая. «Ты иди, а я посмотрю, далеко ли ускачешь». Дочь сделала один шаг, хватаясь руками за воздух и мягко осела на пол. Она не заплакала, взгляд ее строго буравящей пустоту перед собой уставился в угол, где ничего не было, кроме дыры крысиной, которую только вчера замазали глиной со стеклом толченым. «Вот и сиди тут», – жестоко произнес отец, уходя прочь. Он ушел, но вскоре вернулся. «А керосин тоже не казенный, нечего лампу палить». Аккуратов шумно дунул под раскаленное стекло, и над всем миром липочки, над ее бедой и отчаянием, навис кромешный мрак. В этом мире, раскинутое широко, как пелерина, белело светлое платье девушки. Казалось, она излучала вокруг себя скорбное лучистое сияние, как вода. Как луна, как звезды. На следующий день Аполлон Вознесенский протрезвел, выдул с похмелья полведра воды из колодца и твердо сказал себе «Ша». Сел к столу, очинил перо, писал он еще гусиным. Не потому что придерживался старины. Просто дешевле было поймать гусака и вырвать ему полхвоста на перья, нежели покупать в лавке перо металлическое. Итак, великое слово «глютен». «Вот с этого и начнем», — сказал Вознесенский. «Слух обо мне пройдет по всей Руси Великой и назовет меня всяк сущий в ней язык. Бить надо сразу по башке, а по-малому бить только кулак отобьешь». Для начала он проверил. Да, местный официоз Архангельские губернские ведомости печатно подтвердил завоз в северные голодающие уезды немецкой ржи. «Сволочи», — бормотал секретарь. «И здесь обдурили нашего брата». Напишу для затравки так. Не кажется ли вам, дорогой читатель, странным, что немцы, которые испокон веку закупают пшеницу в Америке, а рожь в России, вдруг стали продавать нам, русским, свой же хлеб? Самое трудное было объяснить читателю, что такое глютен. Русский хлеб потому первый по качеству в мире, что он содержит в себе массу питательного вещества – глютена. Русский хлеб не только вкусен, Но он еще и сытен, он полезен человеку, который постоянно занят тяжелым физическим трудом. Глютен восстанавливает утраченные в труде силы. Германские же почвы, писал Вознесенский далее, настолько уже истощены, они так усиленно культивируются бесплодными удобрениями, что, несмотря на совершенные и новейшие приемы обработки, эти немецкие почвы не в состоянии производить в зерне достаточного для питания человека количества ценного глютена. Поэтому немцы придумали следующее. Добротное русское зерно немцы обложили пошлиной, а эту пошлину стали раздавать как премии тем своим предпринимателям, которые вывозили свое зерно, то есть непитательное зерно, в Россию. Получалось нечто противоестественное. Русские хлеборобы, производя прекрасный хлеб, обильно насыщенный глютеном, этого хлеба сами не видели, его съедала прожорливая Германия. Русским хлебом немец засевал в свои поля. Германские же хлеборобы, производя дурной, совсем не сытный хлеб, сами его не ели, сытые хлебом русским, а свой дурной хлеб продавали в Россию, где мужики были вынуждены засевать поля, в случае недорода, дурным немецким хлебом. В такие уродливые формы выродилась хлебная политика. И в этом повинна была высшая власть России и тот традиционный авторитет германской первокачественности, который усиленно поддерживался в мире мнением немецких ученых и писателей. «Желательно», – сообщал Вознесенский в своей статье, – «чтобы это сведение было, возможно, широко оповещено в тех местностях, где поступают в продажу именно негодное к пище немецкое зерно». «Вот пусть наши министры почешутся», – говорил секретарь, трудясь с увлечением. – «Мне с ними детей не крестить. Заодно накидаю на шкирку блох и немцам придворным. Пусть скребутся». Под конец работы кто-то с улицы постучал в оконце к Вознесенскому. Это был пинежский почтмейстер Пупоедов. «Пишите все?» — спросил умильно. «Умнее других быть желаете?» «Ну-ну». «А я с новостью. Столовую-то госпоже Ильяшевой закрывают». Распоряжение из губернии вышло, чтобы на чужой каравай рта не разевали. Каждый человек должен своим трудом себя содержать. Даровой же хлеб плох, он человека портит». «Звери! Аспиды!» — вскричал Вознесенский. «А ежели человек своим трудом промышлять не способен?» ляк и помри, не робща — Ну, спасибо, Василий Доносыч, — сказал секретарь Пупоедову, закрывая окно. — Говорю спасибо от души, ибо ты мне верную фабулу обозначил. И он продолжил работу. В статью о хлебе вставил еще новую главу о бесплатной столовой. Ярчайше, не жалея красок, движимой любовью, Вознесенский расписал госпожу Эльяшеву как бескорыстную общественную труженицу, пекущуюся едино лишь о благе народном. Главу же назвал так. «О припонах чиним их сознательно», – писал слогом «возвышенным». И вот, когда эта святая женщина помогает не словом, а делом, всем сирым и убогим в уезде, находятся в губернии темные отсталые силы, кои сознательно чинят ей препоны официальные. И можно в нашей жизни спастись от чего угодно, даже от холеры, даже от медведя, можно выскочить из горящего дома, но ты никогда не спасешься, если за тебя ухватилась власть чиновно-бюрократическая. Переписал все набело, явился в контору Пинежской почты. Вот этот пакет в Петербург, а этот прямо в Москву, к господину Коткову. Где-нибудь да прохватит. Котков лицо высокое, до да царя вхож, сказал ему Попоедов. Высоко залетаете, больно падать будет. Извернусь в полете, отвечал Вознесенский, и как кошка на четыре лапы встану. Попоедов не сразу отправил статью в столицу. Сначала почтмейстер снял с нее копию и послал в губернское правление, в канцелярию губернатора, князя Гагарина. Только потом он разослал статью Вознесенского по редакциям. Довольный собой и всем содеянным, Купоедов стал поджидать губернской кутерьмы, которая вскоре неизбежно начнется. Ему лично в сладу и радость, а другим в ужасное посрамление. Катков статью пинежского секретаря напечатал. Петербург тоже опубликовал ее однако имя автора известным публике не стало. Но зато из его корреспонденции читатель узнал о бескорыстной госпоже Ильяшевой. О ней вдруг заговорили газеты. Печать вступилась за нее, и никто не вступился за автора. Уездный секретарь остался только чиновником, мелкой сошкой, плюгавцем, которого можно раздавить так тихо, что мир не услышит писка, и архангельский губернатор давить начал. «Вот и верь после этого людям», — сказал князь Гагарин. «Мой же чиновник и позволяет себе такие публичные выходки в печати. Соблаговолите же, господа, узнать у этого дерзкого памфлетиста, по наущению кого писал он статьи». Это поручение губернатора пришлось исполнить пинежскому исправнику. Филимон Акуратов зазвал секретаря к себе. «Велено из губернии доподлинно вызнать, кто поручал вам статьи печатать по газетам разным. Своей волей грешили или по чужому зловредному внушению вы в писательство уклонились». Вознесенский даже оторопел от самой тупости вопроса. «А разве, — спросил он, — писатель пишет потому только, что ему начальство писать поручает?» «Иначе и быть не может», — сообщил исправник убежденно, «потому как иначе волю писателям дай, так они нас совсем и без ума ставят. Глаз до да глаз нужен». Тут Вознесенский, всегда невыдержанный, пришел в бешенство. «Вон, вон! — кричал, — вон висит у тебя дурака Писемский под иконами. Спроси у него, кто ему поручил книжки писать». Исправник, вздрогнув, обозрел жидкую бороду Писемского, которая умастилась под густопсовыми бородищами святых угодников. Истомленное лицо автора «Горькой судьбины» показалось аккуратову святым, как никогда. «Не кощунствовать!» – заорал он в ответ. «Митрополита прошу с сочинителем не путать, и персон в жизни духовной в разговоре не касаться!» Аккуратов так отписал в канцелярию губернатора. Означенный сочинитель ответа прямого дать не пожелал, кто надоумил его сочинять разные пьесы для газет и журналов о недороде хлебном. Однако из прошлого его жития в здешнем городе заметно было пристрастие к уклонениям в сторону, что неоднократно за ним жителями было примечено, в чем они могут показать под присягой, как вышепоименованный Вознесенский грозился на них книгой ужасной, после которой от уездного города Пиниги обещал оставить один прах и пепел.